Родина, бессмертное счастье наше, России зовется в веках. Мы края не видели краше, а были во многих краях. Но где бы стезя не бежала, нам русская снилась земля. Изгнание, где твое жало, чужбина, где сила твоя. Мы знаем молитвы такие.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 Россией всегда окружен 1927 год.